Глава третья. Лазарет Центра Истребителей Монстров, город Иркутск. Хельге давно не было так стыдно. Честно говоря, в ее жизни почти никогда не было места стыду. Во-первых, из-за правильного воспитания, в результате чего девушка вела себя исключительно согласно строгим заветам рода и отца. Ну а во-вторых, Испытывать стыд принцессе Северного Королевства — вы серьезны? Да, это несколько отдавало высокомериям и снобизмом, но, тем не менее, как говорил отец, лишняя рефлексия не способствует становлению воина. Начинаешь сомневаться в себе — жди беды. А стыд — это в какой-то мере то же самое сомнение в себе или в своих поступках». Однако то, что случилось сейчас, заставило испытывать принцессу прямо-таки дикий стыд. Она понимала в глубине души, что ее вины в произошедшем нет. Маршрут самолета был проложен после тщательного изучения, и эти две иномирные твари, попавшиеся на их пути, выглядели как досадная случайность. Ну, для всех, кроме ее отца и его службы безопасности. Но это совсем другая история. Жив долгую жизнь, полную опасностей, отец никогда и ничего не оставлял на волю случая. И если в появлении летающих тварей виноват кто-то из ныне существующих людей, король Северного Королевства обязательно в этом разберется. Поднятый на уши иркутский центр не добавлял девушке спокойствия. Двенадцать групп пошли в эпицентр на ее поиски, среди них были потери. Да, все они не дошли до центра, некоторые даже не вошли в разлом. Но погибли два человека, пятеро были ранены в результате нападения диких тварей. А еще одна группа еле унесла ноги, когда наткнулась на неожиданную миграцию диких людей, которые каким-то образом умудрялись жить на территории эпицентра. Жить годами, а то и десятилетиями. Каким образом они взаимодействовали с тварями, осталась загадкой для всего остального человечества. Но абсолютно не было загадкой их отношения к людям и истребителям. Как правило, их стычки заканчивались гибелью. Да, в большинстве своем гибли истребители. Вот и сейчас четверо раненых и оставленный бронетранспортер, можно сказать, что группе повезло. Все, что рассказал Андрей Андросов, который лично занялся восстановлением ее разума и тела. Странная ситуация. В лазарете центра находились хорошие одаренные лекари, которые, несмотря на их снайбизм, такой характерный для врачей, Без разговоров уступили королеву юному княжичу, признав его превосходство. А еще девушка была смущена своей неожиданной реакцией, направленной на ее спасителя. Да, Александр повел себя как герой, совершив невероятный поступок. Кроме этого, он вынес Олафа и Юргена с их оружием, даже захватил тела пилотов. Очень достойный поступок. Но вот стоило ли ей рыдать у него на плече? Хельга каждый раз заливалась краской, вспоминая об этом моменте. Ей было стыдно за свое поведение, но эти сильные руки и голос, что успокаивал ее, давая чувство защищенности и уверенности. Она разговаривала со своей мамой и та заботилась подарком юному Андросову. Какой все-таки маленький мир! Ее мать, могущественная снежная королева, была обязана отцу Андросова. Теперь ее дочь лечит сын Андросова. С телом у Ольги все было в порядке, а вот с разумом. Именно поэтому, проконсультировавшись с отцом, Андрей оставил девушку на три дня в коме, дав перевозбужденному разуму немного успокоиться. Он почувствовал и примерно воссоздал картину произошедшего. И у него было всего два вопроса. Точнее, одна благодарность и один вопрос. Благодарность адресовалась вселенной за то, что девушка выдержала это испытание. А вопрос заключался в том, как, черт побери, Галактионов мало того, что это пережил, так еще, судя по всему, справился с первопричиной этого тяжелого состояния. То, что он справился, свидетельствовал его отчет о закрытии черного разлома. Да, на нем все еще висел статус проверки, не позволяющий добавить репутацию истребителю. Но, кажется, этот временный статус, в данном случае, будет перманентным. Трудно представить, что кто-то из инспекторов пойдет проверять туда. Король Уллих одновременно испытывал чувство ярости и благодарности. Ярость, чуть была не произошедшей трагедии, и благодарность барону Галактионову. Он серьезно рассматривал возможность прилететь в Иркутск и поблагодарить героя лично, но дела королевства этому не способствовали. Поэтому в Иркутск отправилась снежная королева, которая вот уже два дня не может договориться с Александром о встрече. У молодого барона был все это время тупо отключен телефон. Его секретарь вежливо говорил, что «как только, так сразу» а его помощница виртуально разводила руками, также говоря, что ничем не может помочь. И непривыкшая к такому королева злилась. Ее совсем не успокоили слова Андросова-младшего, что в случае с Галактионовым — это нормально. Еще больше ее злила фраза, сказанная с целью развеселить, но произведшая абсолютно противоположный эффект, что лучший способ встретиться с Галактионовым — это устроить какую-нибудь эпическую зарубу, и он тут же появится лично. Это, кстати, было мнение не только Андрея, но и всех истов центра. Через день Хельгу выписали официально. Снежная Королева была полна решимости сесть в машину и уже без звонка и предупреждения явиться в Галактионовку. Уж если она решила кого-то отблагодарить, то она это непременно сделает, хочет этого вторая сторона или нет. Некоторые спросили бы меня, Зачем мне нужна гвардия, если я ношу внутри себя силу намного более смертоносную? Но тут есть свои нюансы. Иномирные твари, которых я сейчас материализовал, отлично проявляют себя в разломах против других тварей. Это происходит из-за того, что противостоящие мне противники хоть и сильные, и злобные, но, как правило, тупые. Прожив долгую жизнь и повидав на своем веку огромное количество чудовищ, я встретил всего несколько из них, что были умнее среднестатистического человека. В среднем же по палате, считающе с разгромным счетом уступали человечеству, которое в своем доме на Матушке-Земле, а вне разломов, с удовольствием использовало смертоносные игрушки развитой цивилизации. Моих тварей встретил шквальный огонь. Успеха им удалось добиться только с первыми караульными, рассеянными по периметру в лесу. Стоило одному из них поднять тревогу, как вся группа врагов, до этого находящихся в состоянии сжатой пружины, распрямилась и начала четко отрабатывать приказы командиров. Похоже, в этот раз «Алмазный» прислала ребят посерьезнее, Либо же, в отличие от первой группы, нынешние меня немножко зауважали. С одной стороны, уважение — это хорошо, а вот с другой я бы предпочитал расправиться с ними без лишних потерь. Взрывы гранат, сполохи огня, крики и вопли — все перемешалось. Гвардейцы Доброхотова оставили позиции возле бесполезных сейчас орудий, укрывшись за броней бронетранспортеров, что использовались в том числе в качестве тягача. БТРы развернули орудия и открыли огонь по моим тварям. Судя по тому, как разлетелся в площади один из пещерных медведей, буквально перед этим же половину очереди, снаряды в ленте были разбавлены антимагическими боеприпасами. Предусмотрительно и неприятно для меня. Ожидаемо лучше всего сработали птицы. Их резкое пике из темноты достигла своего результата. Удар клювый на мирного орла пробивал пехотный шлем, как картон. Головы гвардейцев взрывались, как спелые арбузы. Вот только их товарищи не зевали. Из 20 птиц на второй заход удалось пойти только восьмерым. Еще минус 8 вражеских солдат после второго пике и воздушной армии у меня больше не осталось. Вот пал и последний пещерный медведь, забравшись с собой одного и покалечив второго бойца. И шныр мне показал, что обе группы моих бойцов уже вышли на свои позиции. Я быстро окинул взглядом поле боя, размышляя, призывать еще зверей или посмотреть на работу своих бойцов. Отметил, что мои твари поработали неплохо. Треть врагов была убита, еще часть ранена, некоторые даже критически. Поэтому я все таки решил дать шанс своим бойцам, тем более, что враги были в замешательстве. Нет, паники и растерянности среди них не было, что подтверждало мое мнение о том, что нам противостоят хорошие бойцы. Да всё-таки наша атака стала для них большим сюрпризом, очень неприятным сюрпризом. «Группа Альфа на позиции, группа Виски на позиции!» — услышал я доклад командиров группы. «Работаем!» — тут же раздался голос Волка и парни принялись за работу. Я стоял неподалёку. Мне не нужно было подходить близко, для этого у меня есть шнырька. Я уже почти было скривился от действий моих гвардейцев, ведь они открыли огонь. Конечно, очень точный и смертоносный огонь, но совсем не по тем целям, по которым нужно. За броневиками скрывалась пятерка сильных одаренных, которые положили почти всё мое монструозное войско, а именно с них надо было начинать. Упс. «Сорян, парни!» Один из одарённых, за которым я сейчас наблюдал, схватился за шею, из которой уже торчал знакомый зеленоватый кинжал. Похоже, Паша Ким прислушался к моим рекомендациям, потому что за долю секунды на моих глазах чёрное пятно яда вместе с кровью распространилось в голове одаренного. Вся кожа почернела, глаза лопнули. Со страшным хрипом одаренный умер от сильнейшего яда. «Очень неприятно умер!» А вот и одна за другой полетели рекены русского самурая Такеши. Эти звездочки он притащил с собой, и они тоже были непростыми. Да, противники у него сегодня были достойные, поэтому одной, даже двух не хватило, чтобы пробить доспех. Но я был свидетелем, как он за секунду совершает с двух рук шесть бросков. И именно так получилось и сейчас. Из шести звезд две достигли цели, уронив еще одного одаренного. А потом из ниоткуда возник склокоченный призрак с неестественно горящими в темноте глазами. Шнырька работала еще и в качестве микрофона, поэтому до меня долетела радостная «сюрприз», с которым мой неадекватный боец насадил одного за другим как бабочку на иголку двух сильных одаренных. Последний успел среагировать, бросив в него огненную технику. Вот только призрак со зловещим хохотом ушел из нашего мира, а огненный шар врубился в борт стоящего рядом БТРа, снеся у того напрочь башню. Нихрена себе сила. Да он сам, как чертова пушка. Но эта пушка смогла произвести только один выстрел. Из тени, не так эффектно, как призрак, возник Ким, в руках у которого было еще два ножа. Голова одаренного неестественно откинулась назад, когда его горло одним движением слева направо было перерезано. Ну а дальше уже виденная мной картинка, почерневшая кожа, лопнувшие глаза. Вот так. За несколько секунд враги остались без своих командиров, и тогда они все таки поддались панике. Но, с другой стороны, я их прекрасно понимаю. Точные выстрелы невидимых снайперов выбивают твоих товарищей слева и справа, скупые расчетливые очереди винтовок косят других. Непонятное расплывчатое пятно со зловещим смехом возникает тут и там, и твои боевые товарищи падают, разрубленные практически надвое. И посреди всей этой катавасии откуда-то с неба раздается тонкий, но очень восторженный писк от которого почему то кровь встынет в жилах Шабаком шавачья смерть командир первой обнаруженной группы оказался парнем не очень смелым но с очень здоровым чувством самосохранения видимо получивший оповещение от умирающих товарищей основной ударной группы он бросил пушки и минометы и прямо сейчас совсем не скрываясь улепет ол прочь и это мне все показал шнырка Я нажал на клавишу передатчика. «Волк, это сандер да Да-да, я взял себе позывной сандер поддавшийся романтике войны, принесённый волком. Ведь произносить Александр Галтеонов по рации долго. Походу, все решили, что это сокращено от моего имени. Но мне отзываться на это очень привычно. «Там кое-кто свалить решил». Я переключил шнырку на него, и волк тихо выругался. «Работаем», — буркнул он. «Разреши поднять буревестник в воздух». «Разрешаю?» — кивнул я, понимая, что иначе мы их не догоним. Неподалеку раздался гул, и над поляной пронесся один из моих буревестников, как раз забирая колеса вовнутрь и выводя наружу пилоны с ракетами. «Ты там поаккуратнее!» — не удержался я, чем вызвал веселый смех у волка. «Повредим только то, что необходимо повредить!» — засмеялся я. «Ну да, я так и подумал!» «Волк, Плюшкин, еще хуже, чем я!» И если есть хоть малейший шанс захватить вражескую технику, то он этим воспользуется. Я вышел на поляну, которая сейчас была ярко освещена горящим ПТРом, попавшим под дружественный огонь. И еще несколько костров поменьше были раскиданы по округе, что являлось результатом применения техник, либо взрывов гранат. Мои гвардейцы уже стояли по периметру. Лицо, освещенное прибором инфракрасного видения, дернулось в мою сторону. Рука на винтовке на полсекунды напряглась и тут же расслабилась. Гвардейец опознал меня, коротко кивнул и продолжил наблюдение. Я пошел дальше, пытаясь разобраться, кто из них командиры. Все мои ребята выглядели, как какие-то персонажи из фантастических книг. Последнее специальное снаряжение и оружие, на лицах спецшлемы с навесными приборами инфракрасного наведения. Для меня все они были на одно лицо. Отличалась лишь тройка ассасинов. Ну и призрак, который задумчиво сидел на корточках возле очередного трупа и рылся у него в кармане. Я заинтересовался и подошел ближе. На моих глазах этот странный чувак вытащил курительную трубку с каким-то табаком, уселся на землю и деловито начал ее набивать. «А как ты узнал?» — поинтересовался я, ведь видел, что он не шмонал всех подряд, а целенаправленно подошел к этому бойцу. «По запаху!» — улыбнулся он достал зажигалку и глубоко затянулся, блаженно прикрыв глаза. Выпустив дым, он протянул мне. — Будешь? — Курение вредит вашему здоровью, — автоматически сказал я. — Конечно же, я не поверил про его уникальный нюх, хотя этот человек полон сюрпризов. Оставив кайфующего бойца, я пошел осмотреть трофеи. — Отличная арта! — похлопал по стволу одной из шести пушек гвардеец и откинул забрало. Я опознал под ним улыбающееся лицо Игоря Харченко, командира группы «Альфа». «Имперская разработка, последняя модификация. Кажется, им еще и двух лет нет. Не все регулярные подразделения имперской армии им еще оборудованы, а тут, гляди-ка», — одобрительно сказал он. «Хорошая штука», — мыкнул я, даже не пытаясь показаться знатоком. «Отличная», — сказал он. «И боеприпасов хватит, чтобы устроить маленькую победоносную войну», — улыбнулся Игорь. «Обрати внимание, командир!» Он кивнул на отдельно лежащие возле каждой пушки ящики, которые, в отличие от обычных деревянных, были сделаны из металла, причем не простого металла. «Антимагические снаряды! Дорогая штука!» «Эффективные?» Вот тут меня действительно обуяло любопытство. «Ну, скажем так, один такой снаряд при прямом попадании буревестник выдержит. А вот если бы его накрыл совместный залп всей батареи...» Он сокрушенно покачал головой. Тогда могли бы возникнуть проблемы. Он тут же улыбнулся. Хотя попасть в буревестник, та еще задача. Это да. Я услышал далекие взрывы ракет, и тут же раздался голос Волка. Остатки врага ликвидированы. Собираем все трофеи и выдвигаемся на базу. Принято, — хмыкнул я и огляделся. Ну что же, давайте поступим так же, как дядя Волк. Соберем трофеи и отправимся на базу. Замок Годортов. Подвал. Город Кёнинсберг. Прусское княжество. Генри Годар скривился от слишком пронзительного крика, который издал его братец. Неплохой одаренный, он был слишком умным и слишком жадным, чтобы не попытаться. А еще слишком завистливым. Отец не зря оставил рот на Генри, а не отдал его фрицу. Он знал, что у среднего сына разума намного больше, чем у старшего и младшего. Причем старший Герман просто улетел на другой континент заниматься своими делами, а вот младший не смог простить возвышение Генри, хотя являлся долгое время его правой рукой. Но сейчас он перешел все границы. Генри был готов даже простить его развлечения с своей женой, ведь братьев у него всего двое, а жен может быть сколько угодно. Но он не мог ему простить то, что уже некоторое время он фильтровал информацию в угоду своей любовницы, этой шлюхи Аманды. Который, надо признать, Генри испытывал достаточно теплые чувства. Это был главный косяк фрица. Он предпочел главе своего рода эту распутную дрянь. Генри даже был готов простить и, надо сказать, прощал, периодическое воровство из бюджета рода. Эти жалкие копейки его непутевый братец тратил на свои извращенные развлечения. Бог с ним! Оно не критично. Преданность — это единственное, что требовал Генри от своего младшего брата. И тут он не справился. Очередной вопль с виду невредимого человека, прикованного к стулу, потряс подвал для пыток. Напротив него сидел сухенький китаец по виду запредельного возраста. Его лицо напоминало мятый пергамент, узкий глаз практически не было видно. Была лишь довольная ухмылка на его тонких губах. Мастер Ляо был экспертом по добыче информации. Ему не нужно было даже дотрагиваться до своего пациента. Он все делал дистанционно, воздействуя на нервные окончания жертвы. Он очень хорошо знал и, более того, любил свое дело. Вот и сейчас он виртуозно играл на нервных окончаниях Фрица, как виртуоз на музыкальном инструменте, касаясь нужных клавиш или струны в нужное время, чтобы получилась прекрасная симфония. В данном случае — симфония боли. Почини! заорал Фриц. «Ты же мой брат! Я тебе все рассказал! Я отдал тебе все данные!» «У меня больше ничего нет, ничего!» «Да, я это хорошо знаю», — кинул согласно Годдард. это он действительно знал, ведь рядом с мастером Ляо сидел молодой паренек с безумным взглядом, его дальний родственник с интересным даром, которого он взял к себе на службу. Такой себе своеобразный детектор лжи, который со стопроцентной вероятностью мог определить, говорит человек правду или врет. Генри получил все, что он хотел. Собственно, сейчас та боль, которую испытывал его младший брат, это было своеобразным наказанием. Он пока не хотел его убивать, ведь этот убогий прав, он его родной брат. Опять же, что делать с Амандой, он пока еще не решил. Пока что она не знает о том, что ее сообщник во всем признался. И Генри, будучи очень прагматичным человеком, и при этом очень амбициозным, мог понять ее действия. Она таким образом пыталась бороться, бороться за их сына, «Амбициозная женщина, но, черт побери, какая же она шлюха!» Лям, надави побольше и смотри, чтобы он не сдох. Этот козел должен за все ответить». «И если можно, мастер», — широко улыбнулся Генри, «направь все свое умение этому кобелю между ног».